Глава 13. Грязная штука политика. И когда он придет в себя, услышал я голос прапора. «Инъекция подействует быстро, сейчас уже очнется. Ему необходимо поесть». «Нанит исправится с ранениями, но коль скоро он не в регенерационной капсуле, то необходимо нормальное питание, а не внутривенное», ответила наш корабельный врач Мичман Белоглазова. «Я понимаю, поэтому и подгадал момент приема пищи, чтобы поговорить с ним. Вы ведь после этого опять отправите его в сон?» «Разумеется. Нанитам лучше не мешать. Главное правильно составить кости и предоставить полный покой. Через недельку он поднимется как новенький». «Ага». «Командир медик. А значит, я нахожусь в медблоке страшного, и абордаж противника, кем бы он ни был, провалился. Это радует. Выходит, у меня все же получилось. Нет, у нас получилось. Вот только интересно, выжил ли кто-нибудь из наших?» «Должны. Как минимум двое должны. На эсминец две регенерационные капсулы, если вместе с сознанием ко мне вернулась и боль...» «Следовательно, обе заняты, а безнадежных туда не помещают». «Вот и замечательно. У меня к нему всего лишь пара вопросов. Бумажная работа, мать ее, недовольно произнес Семенов. «Вообще-то бумага в делопроизводстве уже давно не используется. Однако когда-то именно она была главным носителем информации. Конечно же, не вся документация ведется на электронных носителях, но на смену бумаге уже давно пришел композит». «Написанное на нем не всякий огонь испортит, вода ему нипочем, и в неблагоприятной среде он разлагается на протяжении пары сотен лет». Но выражение «бумажная работа» прошло сквозь века. «Егор Аркадьевич», — вскинулась медик на его крепкое словцо. «Прошу прощения, Екатерина Дмитриевна», — стушевался он. «Вы же можете извлечь всю информацию о ходе боя из управляющего и тактического блоков?» Примирительным тоном заметила она. «Увы, но не все». «Я решил, что достаточно наблюдаю за происходящим из-под тяжка. Не хватало только, чтобы они заметили мое пробуждение и решили, будто я их подслушиваю». «Всем известно, что у нашего старого космического волка и медички взаимная симпатия. Причем, если она все время смущалась и мялась по женской природе и молодости, разница у них была в 12 лет» то застенчивость этого бугая, способного скрутить в бараний рог все отделение скопом, вызывала искреннее веселье всего экипажа и десанта. Тайная. Особой важности. Ну его к черту этого зверюгу. Ну что, очнулся? Заметив, как я открыл глаза, спросил командир. «Так точно, товарищ прапорщик», — ответил я и искривился от боли, простреливший обе руки и ноги. «Ну, вот и славно. Вопрос у меня к тебе, Колун». Оказавшись за спиной, Семёнова, Белоглазова подняла вверх кулачок и тряхнула им, словно хотела сказать, чтобы я крепился. «Я с трудом удержался, чтобы не разулыбаться. До того это выглядело потешно. И тем более, если знать о взаимоотношениях этой парочки». «Товарищ прапорщик, а как парни?» — опередив его, с надеждой поинтересовался «Я». «Лютик Дока в регенерационной капсуле. Через недельку будут как новенькие. Туба погиб». «Но... Ведь можно же было в спасательную капсулу, в режим Криосна, пока регенерационные не освободятся?» Ему стальной осколок прилетел в голову. Шлем не выдержал. Повреждение мозга, без вариантов. «Осколок?» – растерянно спросил я. «И тут до меня дошло». Откуда ему взяться, как не в результате взрыва сдвоенного инженерного заряда? И тогда выходит, что это я? «Парень, ты и глупости эти из головы выбрось!» Поняв меня, покачал головой Семенов. «Тут ты все сделал правильно!» Продырявленный, да еще и под кайфом, не растерялся, принял решение и исполнил. «Ты мне лучше скажи, за каким в атаку бросился? Или этого уже не помнишь?» наказать хотите?» «Валяйте, товарищ прапорщик!» Со злостью выплюнул я. «Мне о писать, парень? Так что кипеть кипи, а на вопрос ответь!» «Да мне и так эдак была хана. Один я остался, а ещё за парней такая злость взяла. Вот и решил, что хреном на всю морду, а бараном помирать не буду». Со злостью выпалил я, сверля командира ненавидящим взглядом. «Не стоит выражаться в присутствии девушки. Это тебя не красит, космодесантник». Осуждающе покачал он головой. «Прошу прощения, Екатерина Дмитриевна». «Ничего, Крем Витальевич, я понимаю. Егор Аркадьевич, вы закончили?» «Да, я узнал все, что хотел. До свидания». Семенов поднялся и вышел за дверь. Белоглазова же подкатила тележку и поставила мне на постель столик с обильной и сытной едой, а главное куски тушеного мяса с жирной подливой. Похожи регенерационные на ниты весьма прожорливые парни. Я растерянно посмотрел на это богатство, услышал урчание своего желудка и перевел взгляд на руки, которые оказались в фиксаторах. «У вас перебиты кости. Понятия не имею, как вы умудрились стрелять из тяжелого игломета». «Или же это случилось уже в конце схватки?» «Не знаю. В первый раз меня ранило еще в самом начале. Из-за химии последующие ранения я уже помню плохо». «Понимаю. А по поводу еды не переживайте, я вас покормлю. Должна же я хоть чем-то заниматься в медблоке в окружении хронически здоровых людей». «И сразу предвосхищаю ваш вопрос. Нет, я вас не обмываю и оправляться не помогаю». «С этим вполне справляется моя помощница Ляля», — указала она на андроида, скромно пристроившегося в уголке. «Красивая кукла. Эти модели могут даже оказывать сексуальные услуги». Но Ляля была бесполой, как, впрочем, и любой андроид на флоте. Их задача — выполнение определенных служебных задач, а не удовлетворение потребностей экипажа. Мясо оказалось мягким, его даже не пришлось жевать. Достаточно раздавить языком. Подлива настолько жирная, что политую им гречку не хотелось есть. Но Мичман осуждающе покачала головой, давая понять, что я не ребенок, и это нужно съесть, дабы дать пищу и строительный материал маленьким трудягам. Так что я ел. Хотя, видит бог, поговорка «кашу маслом не испортишь» в корне неверная. Не то, что испортишь, но даже испоганишь. Но свое недовольство я спрятал поглубже. Егор Аркадьевич с Юрием Михайловичем, Тубой, до Страшного отслужили два контракта в одном отделении, кормя меня, начала рассказывать Белоглазова. Семенов был сержантом и командиром, а Матвеев снайпером. Когда его командира перевели сюда на повышение, он пошел вслед за ним. Отказался от звания младшего сержанта, заявив, что помочь и так поможет, но он снайпер и не штурмовик». «Отделение космодесанта на эсминце – это особая статья. Мы – подразделение с особой спецификой, и отправлять нас в бой, не согласовывая с нами план действий, не то чтобы неверно, а глупо. Но и смириться с участием сержанта на Совете офицеров флотские не могли. Ставить же на командование отделением целого лейтенанта, которого учили и готовили командовать взводом, где куда более серьезные силы и средства, попросту нерационально – К тому же в этом случае ни о каком реальном опыте для дальнейшего карьерного роста не может быть и речи. Вот и было принято решение назначить командирами отделений на эсминце особо отличившихся сержантов с присвоением им звания прапорщика и получением личного дворянства. Потолок его карьеры – лейтенантское звание, которое зачастую присваивали перед выходом на пенсию, а в придачу к нему и потомственное дворянство». Его же зам, который в обычных отделениях имел звание ефрейтора, получал младшего сержанта. Я смотрел на Екатерину Дмитриевну, сам не понимая, как относиться к происходящему. Получается, я убил не только своего сослуживца, которого так толком и не узнал, но и друга нашего прапора, но тот... «Он не винит, Воскрим Витальевич», — улыбнувшись, подбодрила она меня. «И никто не винит. Напротив, все вам благодарны». «Не факт, что у пиратов получилось бы захватить Страшный, но если бы вы не остановили их, потери исчислялись бы не одним погибшим». «Это совершенно точно». «А как они попали на борт?» – проглотив очередную порцию, спросил я. «Яхта пиратского капитана, которая планировал подняться на этой базе, прибыла на второй день. Сутки они изображали из себя мародеров, участвуя в разборке оборудования». Собрали информацию о порядке несения службы и, подгадав под смену, захватили десантный бот команды техников. На парней наставили стволы и усыпили. Пилота вынудили отправиться на страшный. Идеальный момент. Одна часть десанта еще на астероиде, вторая пока не прибыла. На эсминце только экипаж, к тому же уменьшенный на треть. По прибытии на летную палубу усыпили и пилота. Наши средства слежения выдавали сведения о нормальной телеметрии технорей. Пилота. Если бы мы ожидали чего-то подобного, то обратили бы внимание на то, что они соответствуют сну. Но этого не случилось. Вот кого будут судить за трусость, так этих семерых. Нас спасла случайность, и, как выразился Егор Аркадьевич, безбашенная отвага салаги, у которого молоко на губах не обсохло». «Откуда вы все это знаете?» «Про пирата». «Вы не всех убили, Крем Витальевич. Одного взяли раненым и допросили». «А что с пиратской яхтой?» «Пират ушел. Он держался с противоположной стороны астероида и, как только понял, что план провалился, врубил маршевые двигатели». «Ясно». «Ладно, Клим Витальевич, вам пора отдыхать». Убирая столик, вновь одарила она меня улыбкой. «А можно в следующий раз не такую жирную кашу?» – попросил я, борясь с тошнотой. «Нельзя». Вооружаясь инъектором, подмигнула она мне. «Добрых снов, Клим Витальевич». Шипение, легкий укол, а через мгновение мое сознание поплыло, и я отключился. Неделю я просыпался трижды в день для приема пищи. Всякий раз это была жирная и обильная пища. Но когда я просыпался, первое, что ощущал, это голод и урчание моего желудка. При таком питании даже с физическими нагрузками меня точно ожидал бы завороток кишок». Но нони-то оказались настолько прожорливыми, что я даже не прибавил в весе, а наоборот слегка похудел. Екатерина Дмитриевна больше меня не кормила, делегировав эту почетную обязанность Ляли. «Андроид-то бесполый, но с формами у него полный порядок. Нет-нет, а мой взгляд скользил в вырез халатика». Потом приходило осознание, что это не человек, а всего лишь качественно выполненная кукла и вообще бесполое после чего всякий интерес сходил на нет. Чтобы в следующий раз опять проявиться и пропасть. И какого черта механического санитара выполнили в форме красивой девушки? Это же сущее издевательство. Из лазарета мы с Докой и Лютиком вышли в один день. И я выглядел немногим упитаннее их, хотя они и питались внутривенно». Впрочем, это я преувеличиваю. Видок у них краши в гроб кладут. И если мне белоглазово сразу нарезала комплекс физических нагрузок, то им еще пару-тройку дней предстояло приучить желудки к нормальной еде. «Клим, ты в голову не бери, не ты убил Тубу». Когда мы оказались в коридоре, остановил меня Лютик, которого в буквальном смысле этого слова вытащили с того света. «А ведь я мог и тебя убить, а, Лютик?» «Мог». Вот только если бы не сделал того, что сделал, то нас всех ожидала бы смерть. И Екатерину Дмитриевну, и Капитана, и остальных. А наш страшный оказался бы в руках пиратов. Как тебе такое? Вообще-то, я все это со страху наворотил, не выдержав, вдруг выпалил я. «Чтоб я так боялся!» – тряхнул он головой и хлопнул меня по плечу. «Ладно, пошли. Хочу в душе нормально поесть». Следующая неделя для меня прошла в череде занятий в тренажерном зале. Благодаря нанитам форма восстанавливалась быстро. К концу курса реабилитации ко мне присоединились лютик с докой. Остальные также не отлынивали, но у них занятия проходили согласно плану, через день. Ну и кроме того, командир страшного расщедрился, позволив мне освоить базу второго уровня бухгалтерского учета. И так как по экономике у него больше ничего не было, добавил вторые уровни двигательной установки, гибридного двигателя, управление дронами, разведывательный дрон, легкий боевой дрон и десантный скутер. В общей сложности это потянуло более чем на 20 часов в разгонной капсуле. Из отвечающих моим будущим планам навыков было только три. Один из экономического блока и парочка из кораблевождения – «Ну и улучшенными базами скутера я не остался разочарован. Как ни крути, а этот навык мне очень даже может пригодиться, пока не окончен контракт». Признаться, моя жадность распространялась значительно дальше. Уж по кораблевождению-то на эсминце базы в наличии имелись. Однако командир дал понять, что у всего есть цена, а благодарность экипажа, конечно же, безгранична, но в пределах разумного». Вообще-то мне обломилось бы куда меньше, но чтобы приподнять десантный скутер на следующую ступень, нужно подтянуть целый сарафан других навыков. А я только начал службу, соответственно запаса не имел. Решено же было одарить меня чем-то существенным, вот и вышло так щедро. Мародерка базы к тому времени завершилась полным ее разбором до основания. Астероид превратился в обычный изъеденный дырами огромный булыжник, парящий в безграничном космосе. Что же до страшного, то он продолжил свое одиночное патрулирование, смысл которого лично мне непонятен. «С одной стороны, мы вроде как должны обеспечивать безопасность в нашем секторе. С другой, даже если бы получили сигнал о помощи, то ни за что не успели бы. Нам в лучшем случае до них пришлось бы добираться несколько часов, а то и сутки двое. То есть оставалось бы лишь подобрать спасательные капсулы с выжившими». Корабли, способные совершать подпространственные прыжки, так и остались фантастикой. Подобные переходы совершают с помощью червоточин, для чего нужны суда с мощными генераторами энергетического щита и разгон необходимой скорости. наши эсминец подобные прыжки совершать не мог. Разогнаться-то без проблем, но из-за отсутствия соответствующей защиты пройти через Кротовину у него уже не получится». Как предполагают специалисты, он попросту развалится, хотя доподлинно никто этого не знает. Но то, что в этом случае в Кротовине происходит возмущение, известно совершенно точно. Как результат, совершать подпространственные прыжки через нее не получится в течение довольно длительного времени, в среднем где-то месяц, а то и больше. В системе может быть несколько кротовин, которые ведут как к ближайшим звездам, так и к далеким. Зачастую соседствующие системы не имеет связывающих червоточину, а чтобы переместиться между ними, придется совершить несколько переходов по другим звездным системам. Впрочем, куда чаще подобной связи нет вообще. Вот и выходит, что основная задача страшного в представительских функциях. При удаче мы, конечно же, вцепимся в холку пиратам, как это было с разоренной базой, но по большому счету наш эсминец всего лишь бряцает оружием. «Я понять не могу, неужели так уж сложно вычислить пиратскую базу и направить туда отряд боевых кораблей?» Проглотив очередную ложку каши, возмутился я. «Вот смотрю я на тебя, Колуна, удивляюсь. Вроде и с мозгами у тебя порядок, и не трус, и пиратам дал прикурить, причем дважды, и, как говорит прапор, вовсе не на дурака, а он зря не скажет. Но с другой стороны, глянешь, так дитё детём вздохнув, покачал головой, присевший рядом со мной Дикий. «Чего это дитё?» — невольно стушевался я. Если бы мы были одни, или хотя бы остальные в столовой не усмехались, то и я не чувствовал бы себя неловко. Но по виду товарищей понял, что они не издеваются, а всего лишь снисходительно смотрят с высоты нескольких лет службы и личного опыта. «Да нормально всё, Клим, не тушуйся!» — хлопнул меня по спине сидевший слева Багет, один из штурмовиков, разменявший второй контракт. «Думаешь, у нас также мозг не кипел от вида происходящего? Уж поверь, ничуть не меньше твоего. Нам ведь из каждого утюга вещают про непримиримую борьбу с пиратами, о том, что мы с преступниками переговоров не ведем. Чуть что их ногтю. А на деле он многозначительно осекся и развел руками». «Что на деле?» — не понял я. «Если пиратов еще не передавили, как котят, значит, это кому-то нужно», — отправляя в рот порцию каши, хмыкнул Дикий и пояснил». Их услугами пользуются нечистые на руку отдельные дельцы и корпорации, а то и благородные не брезгуют. Даже бояре и князья. Да чё там, в случае войны государь порой выписывает импотенты и переправляет в систему, где ведутся боевые действия. Но при этом мы с пиратами никогда не имеем никаких дел. Получается, это сука, из-за которого погибли Туба и Ворчун, а Лютик с Докой чуть не сыграли в ящик, останется безнаказанным? «Что-то мне не верится, что мы сможем его найти, патрулируя систему наугад», — заметил я. «Наугад — это даже не иголку в стоге сену искать», — согласился Дикий. «Поэтому искать его никто и не будет. Мы просто отправимся в нужное место и надерем ему задницу», — дополнил Багет. «Но как?» — не понял я. «Ешь кашу. Она сегодня чудо как хороша. А что до нужного места? Оставь это дело разведотделу флота». «Поверьте, парни не зря едят свой хлеб», — подмигнул Дикий. В правоте его слов я убедился уже на четвертый день, когда по отсекам страшного раздался гонг боевой тревоги. Вот только несмотря на то, что десант занял свои скутеры и был готов к абордажу, мало того, жаждал его, ничего подобного не случилось. Наш капитан попросту уничтожил вышедшую на охоту пиратскую яхту противокорабельными ракетами». После чего мелким калибром средств непосредственной обороны расстрелял все до единой спасательные капсулы. Как пояснили парни, одно дело, когда обнаруженным разбойникам удавалось огрызнуться и дать стеру, даже если при этом они наносили серьезные повреждения, за ними никто не устраивал персональную охоту. Но этот решил, что ему сам черт не брат, и флотские должны ответить за то, что вместо того, чтобы стать одним из тузов среди пиратской вольницы, он разом превратился в нищеброда. «Дурная затея. Сток одному, что его наши разведки сдали свои же. Понимают, что есть вещи, которые флот нипочем не спустят, Проводя чистку штурмового игольника, хмыкнул багет. «И все же странно все это», — произнес я, собирая свой. «Что именно?» — не понял тот. «Ну, вот это все». «Ладно бы было сложно их обнаружить, но, как я понимаю, нам известны координаты их баз, и все же мы миримся с их вольницей и разбойными нападениями». «Насчет координат, ты это знаешь точно?» — вздернул бровь Багет. «Но ты же сам и дикий», — откровенно растерялся я. «А что мы?» — пожал он плечами. «Обычные байки, отбитые на всю голову десантура». «В наших перетряхнувшихся мозгах еще и не такие теории могут рождаться». «Ну вот как тебе, например, такая? Нашему Кэпу координаты базы слил один из пиратских главарей, не пожелавший появления конкурента. Нормально?» «Не знаю», — с сомнением произнес я. «Да нормально, че ты? Байка под кружечку пива зайдет на ура», — подмигнул он мне. «Вот только я окончательно растерялся, где откровенный стёб, где правда, а где притянутая за уши версия. Хотя бы потому, что всё это казалось более чем правдоподобным. Но если всё так и есть, тогда вообще непонятно, кто мы и кому служим». «Да не забивай ты себе голову, Клим», — засмеялся Дикий. «Политика — это самая грязная штука на свете, а самые беззастенчивые лжецы — политики». «Но мы ведь выполняем их приказы». «А кто нам виноват, что мы подписали контракт?» – пожал плечами Дикий. «Вообще-то у тебя это уже третий», – напомнил я. «А кто тебе сказал, что я отличаюсь умом?» – хохотнул Дикий, поддержанный дружным смехом товарищей. «Просто помни одно, парень. Мы служим по контракту и в бой идем, следуя его букве. Но деремся всегда только друг за друга», – подмигнул мне Багетт.